Глава 3 Унгад, алчащий силы из Тайдуана, вернулся в свое тело. Но еще целый час пролежал неподвижно, пока токи жизни соединялись внутри. Унгад был в бешенстве и тщательно копил ярость, рассчитывая позднее превратить ее в силу. Но причины этой ярости угнетали мага. Ничтожный Рус ускользал между пальцев, словно вода. Будь на то в уле Унгата, душа Данилы уже сменилась бы, словно влажная глина в пальцах посланного чародеем демона. Но запрет правящих сдавливал горло Унгата, как строгий ошейник горла боевого пса. Кому из правящих пришло в голову сделать из руса отравленный кинжал? Унгат не знал. Будь он не в мрачной Хуриде, а в солнцеобильном гурами вместе с сильнейшими. Безусловно, одобрил бы такую мысль. Но именно из-за нее Унгату впервые за 20 лет пришлось покинуть шепчущую башню и рисковать собственным телом в незащищенном месте. Там, где любой из его врагов мог наслать на Унгата воплощенного демона или смертельные чары. Подвижное тело полностью воссоединилось с плотью, Унгат покинул ложе и смешал тринадцатитравный настой с чашкой горячего турского вина. Сила и выносливость. Лучшее зелье для постельных игр. Одна капля, одна золотая монета. Но женщины не интересовали Унгата. Он готовился к последнему броску. К последнему прыжку кугура. он год позволил себе отдохнуть не раньше, чем отравленный кинжал пронзит сердце Империи. А случится это не скоро. Спустя много трудных дней, а каким легким казалось дело? Позволить Русу взять послание, выдав тем самым шпиона, сжечь корабль, уничтожить шину шпиона, позволить светлорожденному метаться по хуриде, будто он отрезанный от норы крыса, а когда выдохнется, аккуратно взять за горло. Но крыса оказалась по-крысиному шустрой. Вонючие монахи слишком бестолковыми. Да уж, союзнички. Ладно, он год все сделает сам, а с монахами пусть разбираются правящие. После победы. Мак откинул крышку сундука, выбрал из вороха одежда подходящие. Исподние из мягкой шерсти, кожаные штаны, куртку из меха белого хольского леопарда. Прошло 30 лет с тех пор, как Унгат последний раз поднимался на драконе, но чародей не забыл, как холодно там, наверху. «Спот!» — ровным голосом произнес Данил. «Нас выслеживают». «Кто это может быть?» «Что?» Нож Спота с наколотым куском жареного мяса замер на полпути. «Продолжай есть», — негромко приказал Светлорождённый. «Пусть думают, мы о них не знаем. Так кто это?» «Скорее всего, лесные братья». Проводник жевал с таким видом, словно это не сочное мясо, а старый ремень. «Монахи не умеют подкрадываться». «Сумеешь договориться?» «Попробую. Много их?» «Не меньше дюжины, насколько я слышал». «Много». «Попробуй договориться. Не сумеешь, буду говорить я». «Ты убьешь?» — лицо проводника озарилось надеждой. «Посмотрим». «Не Девушка повернулась к нему. Ее смуглая кожа казалась бронзовой в его цветах костра. «Не мягко произнес Данил. «Ничего не бойся и не двигайся. Не беги, не сопротивляйся». Девушка кивнула. «Спот, если не обойдется миром, делай то же, что и она». «Я умею драться», — Хуридид обиделся. «Ты меня слышал», — холодно произнёс Даниил и Спот побледнел. Светлорождённого он боялся побольше, чем лесных разбойников. «Мне поговорить с ними сейчас, господин?» «Нет, сначала поужинаем. Кто они такие, чтобы портить нам аппетит?» Даниил улыбнулся немино, и девушка ответила ему спокойным взглядом. «В отличие от Спота, она совершенно не боялась». Может быть, потому, что не дорожило жизнью. Ночь была совсем тихая, не ветерка. Ровно горел костер, шумно вздыхали спящие парды. Да этим зверям далеко до настоящих боевых. Хольцев, к примеру. Данил допил лепестковый отвар, поставил чашку на траву. «Давай», — буднично сказал он с Проводник поднялся. «Эй!» — крикнул он. «Мы знаем про вас. Мы не враги». Ответом — молчание. Спот осмелел. «Может, имперцу почудилось?» «Мы знаем, что вы здесь!» — рявкнуло во всю мощь. «Покажись, если не трусы!» «Мы не трусы, и незачем так орать!» Коренастый мужчина шагнул в священный круг. Был он в лохматых звериных шкурах, но из-под шкур поблескивала кираса. И шлем тоже не деревенской печи ковали. Увидев, что разбойник один, Спот приободрился. «Ты чего?» выстараживал — выстараживал, Сергей заспросил он. Разбойник молча пристально оглядел проводника, потом Данила, сидевшего тихо с опущенной головой, и дольше всего Ниминоа. «Ну!» — прикрикнул Спот. «Отвечай!» «Не ну-ка не погоняло!» — отрезал разбойник. «Братишки, выходи! Величайший подарочек нам прислал!» целая ватага лесных бродяг выступила из темноты с трех сторон окружив путников с 4 обрыв порт данила поднял голову заворчал свет вырожденный успокаивающий похлопал его по мохнатому лбу спот попятился к костру данил ошибся ни одна добрых три дюжины «До половины с луками. Этакую прорву и демону не одолеть!» «Эй, не серчай!» — программатал Спот. «Мы же не купцы какие!» «Вижу!» — спокойно ответил предводитель. «Вижу, черноповязочник!» Он подошел к Споту вплотную, выдернул из-за пояса проводника нож и заткнул себе за пояс. «Э! Что нам делить, лесной брат?» — проговорил Спот. «И убивать нас не за что, верно?» «Впрямь так!» — согласился атаман. «Делить мы ничего не будем, все и так наше, вещички ваши нам впору, ребята пообносились, и парды, и женщины мы тоже давно не видели, хотя одной на всех маловато, так, братишки?» Ватажники ответили ворчание Атаман подошел, наклонился, взял не за подбородок. «Красивая», — отметил он, — «нехорошо такую под круг класть». «Значит, будешь моя, никто не против?» И положил руку на меч. Глядел только на своих, ни спота, ни даянила, в расчет не принимая. Данил исподволь разглядывал лесных братьев, большинство не очень-то грозные. дубина дорогать, да еще луки. Наверняка большинство беглые землепашцы, правда есть и другие, получше вооруженные и половчей с виду. Бывшие стражники, солдаты или что-то вроде, тоже пустяки. «Исключение. Предводитель. Этот может быть опасен, и его следует убить немедленно, чтобы обезглавить в ватагу, чтобы избегнуть общей схватки, в которой скорее могут, например, прикончить спота. Светлорожденному совсем не хотелось остаться без проводника, а жизни разбойников в его глазах не имели цены». «Я против», — негромко произнес он. что ты сказал?» — предводитель тут же оставил девушку. Шагнул к Светлорождённому. «Это моя женщина?» Не поднимая головы и продолжая сидеть, произнёс Данил. «Да ну!» Разбойник встал в паре шагов от Светлорождённого, подбоченился. «Встать!» Данил поднялся. Взгляда, взгляда Атамана он избегал, ещё прочтёт в глазах Светлорождённого лишнее. «Твоя, говоришь?» Процедил Атаман. «Вижу у тебя меч. Может, ты ещё захочешь драться за неё, как мужчина?» Данил молчал. «Ну, или струсил?» «Похож на мужчину, братишки?» Ватага откликнулась насмешками. «Во, не похож. Значит, отдал меч и заткнул пасть». Еще месяц назад Данил разговаривать бы не стал. Бросился в бой и изрубил на рагу и атамана и его ватажников. Но теперь он стал много осторожней. И очень боялся случайных стрел, выбирающих... выбирающих мужчин, не выбирающих мужчин или женщина. Всех не отразить даже мастеру Манхил Сёрг, особенно если они направлены не на него. Я буду драться, тихо сказал он. Что? атаман махнул рукой, требуя тишины. Ша. Он что-то вякнул. Я буду драться, произнёс Даниэль. Только не со всеми сразу. Ого, насмешил воскликнул Важа. Он будет драться. «Только не со всеми сразу!» Ха. «Он думает, что с некоторыми он справится!» «Со мной, к примеру!» «Справлюсь!» Тем же глухим невыразительным голосом произнес Данил. «С тобой справлюсь!» «Ишь ты! Ну давай!» Вожак проворно выхватил меч и завертел им в воздухе. «Давай! Покажи удаль!» «Я не хочу драться!» — сказал Данил. «Отпусти нас!» «Ты будешь драться, рявкнул вожак!» Никто тебя не тянул за язык, сам вызвался. Дерись, или я прирежу тебя, как барана. Ты сам этого хотел. Данил единственный раз взглянул разбойнику в лицо. Успел ли тот осознать свою ошибку? Вряд ли. Клинок светлорожденного пропел в воздухе и ударом крыло дракона снес разбойнику голову и правое плечо. «Ты сам этого хотел», — повторил Данил, оглядел круг разбойников. «Ну, кто еще, ты?» Безошибочно выбрав второго по значимости человека в атаге Но тот не принял боя, зато трое из тех, что покрепче переглянулись и обменялись еле заметными знаками. Данил тут же повернулся к ним спиной. «Так кто же?» «Трое?» «Быстро, как и показалось», — выхватили мечи. и кинулись на светлорожденного. Спина данила выглядела совсем безопасной, только выглядела. Данил отпрыгнул в сторону, теперь все трое оказались на одной линии и воткнул меч в бок ближайшего. Второй сунулся слева, получил локтем в лицо и свалился под ноги третьему. Третий споткнулся и сам лег на меч Данила. Теперь следовало только определить, схвативши опередить... схватившихся за оружие. Таких оказалось немного. Большинство глазели, раздавив рты, как и подобает неуклюжим землепашцам. С быстротой смерча Данил пронесся вдоль строя, и еще пятеро повалились на траву. Теперь можно было остановиться и дать время остальным пошевелить мозгами. хурицкие землепашцы соображают медленно, поэтому первый Спустился наутёк несколько мгновений на... спустя, но уже через полминуты на поляне не осталось никого, кто стоял на ногах. А ещё через полминуты ни одного живого разбойника. Недобитых прирезал спот. Данил не препятствовал, но деньги, вытащенные проводником из их кошелей, отобрал. «Не ты варил эту похлёбку», — сказал светло сбросив в овраг и давай спать». А эти не вернутся? Нет. Даниил знал, землепашцы соображают медленно, но решают основательно. Бык не вернется туда, где ему порвали холку. Бык не кугур.